Глава сороковая. Райан, чуть помедлив, отлепил ладони от подлокотников кресла и выпрямился, прожигая ненавистным взглядом стоявшего на пороге ректора. «Юджин, тебе не говорили, что после стука надо сначала услышать ответ и уже потом ломиться в чужой кабинет?» Его голос перешел с глухого рычания на злобно-недовольный тон. «Какого демона ты вытворяешь?» возмутился ректор с грохотом, захлопнув дверь. Тонкая папка в его руках издала жалобный хруст и сложилась почти напополам. Я сидела в кресле, ни жива, ни мертва. Странное чувство, похожее на гипноз, пропало в тот же миг, когда в дверь постучал Дансмар. Кьяртон вернулся в человеческую ипостась, но даже не подумал отойти подальше. Поэтому я при всем желании не могла слезть с рабочего места «Как что?» – закатил глаза мой куратор. «Соблазняю адептку». намереваясь предаться с ней разврату в этом самом кресле, а ты нам помешал». Мои щеки пылали огнем, легкие горели, и я задыхалась от возмущения. Мало ему издевательств наедине, так решил меня еще и перед Дансмаром опозорить. Изо рта вырвалось хриплое карканье, мало похожее на слова. «Зашибись!» Еще и в горле пересохло. Остается лишь слушать и медленно сгорать со стыда. К моему удивлению, вместо того, чтобы прочитать нам лекцию о недостойном поведении и влепить выговор в личном деле, ректор лишь расхохотался. «Кьяртон, не смешно. Все знают, что ты на дух не выносишь людей. Зачем пугаешь адептку? Бедняжка, аж да, до речи потеряла, на ней лица нет». Райан соизволил отойти от стола. Прислонившись к стене у окна, он пристально смотрел, как я поднимаюсь с кресла, хватаясь руками на покрытую лаком столешницу. Едва переступая ватными ногами, я пошла к выходу. Но Дансмор покачал головой и указал на стул. «Сядьте!» «Да что им от меня понадобилось?» Чуть не плача, подумала я. «Сначала один ведет себя до ужаса странно, гипнотизирует, подавляет волю и внушает постыдные мысли. Теперь ректор не дает мне уйти, а мне уже пора на занятия». «Это еще зачем?» Озвучил мой вопрос к Кьяртен, вернувшись на свое рабочее место. райн это я должен спросить. «Зачем вы изводите прилежную адептку, в то время как среди ваших подопечных творится черт знает что?» Черный дракон нехорошо нахмурился, его верхняя губа дернулась в знакомом презрительном жесте, а пальцы начали выбивать рваный ритм по гладкой столешнице «Что такое дансмар?» «Да все! Но начнем с этого!» Папка со звонким шлепком упала на стол куратора-магистра. Кьяртон тут же придвинул ее к себе и раскрыл на первой странице. Пробежавшись по ней глазами, он молча кивнул. Достал из ящика старомодное перо, поставил размашистую подпись в самом низу и вернул папку ректору. «Даже не спросил, за что отчислили одного из вверенных тебе адептов?» — раздраженно спросил ректор, но едва Кьяртон раскрыл рот, продолжил. «То, что ты являешься двоюродным братом короля, не дает тебе. То, что я двоюродный брат короля, не дает тебе, ректор Дансмор, разговаривать со мной в подобном тоне». Неожиданно рявкнул магистр, хлопнув ладонями по столу. «Особенно при адептах. С другими лаерами, ты как миленький соблюдаешь субординацию. Значит, дело во мне, так?» Я решилась подать голос, чтобы убраться из эпицентра набирающего силу скандала. «Простите, ректор, магистр, можно я пойду?» Дансморс дрогнул, как будто уже забыл о невольном свидетеле, и, взяв со стола Кьярта на папку, протянул мне. «Отнеси моему секретарю». Кивнув, я взяла папку, прижала груди и пули вылетела из кабинета. Едва за мной закрылась дверь, как до моих ушей донеслась отборная брань. Впрочем, она слишком быстро стихла. Кабинет ректора располагался в другом конце коридора. Я прошла почти половину пути, как вдруг. В голову пришла отчаянная мысль. «Если адепт отчислен, то можно посмотреть, за что именно?» Вкратчиво шепнул мне внутренний голос. Никто же не запретил мне заглядывать внутрь, только донести до кабинета. Поддавшись шальной мысли, я огляделась по сторонам, раскрыла папку и едва сдержала радостный крик. «Шахтал Закияр, земной мир, 18 лет, отчислен за кражу драгоценных камней из кабинета алхимии и последующую продажу в Горинске». Но не это меня взволновало. Дрожащим пальцем я вела по строчке, что располагалось над подписью Кьяртона. «Отбытие в земной мир через портал номер 3. Шестой день недели, 9 часов вечера. И адрес. Там был адрес портала, который находился в Горинске». «Ну все, подлый дракон-гипнотизер», — возбужденно прошептала я, держа в руках папку, как великую драгоценность. «Мне пора. Домой».